Вторник начался с неожиданности. На столе за завтраком я нашел письмо, адресованное Эдуарду Дьюси Эсквайру. Это поразило меня. Совесть превращает нас в трусов. Распечатав конверт, я увидел, что в нем лежала только записка от адвоката и билет на бал в четверг. Позавтракав, я сел у окна, успокаивая волнение сигарой. Роулий, окончив ту небольшую долю уборки, которая теперь составляла его обязанность, сидел недалеко от меня и с одушевлением играл на дудочке, с особенным увлечением выводя высокие ноты. Вдруг, совершенно неожиданно, в комнате очутился Рональд. Я предложил ему сигару, придвинул стул к камину и усадил на него моего гостя. Чуть было я не написал «спокойно усадил моего гостя». Между тем Рональд был неспокоен. Он был как на иголках и не знал, взять ему сигару или отказаться от нее. Взяв же ее, он недоумевал, должен ли он закурить ее или отдать мне обратно. Я ясно видел, что ему хотелось что-то сказать мне, и при этом я чувствовал, что он будет говорить с чужих слов, и именно со слов майора Чевеникса. Последнее казалось мне вполне несомненным. «Вот и вы здесь». Вежливо и радушно заметил я, решившись не выводить моего юного друга из затруднительного положения. «Если он пришел ко мне с поручением от моего соперника, — думалось мне, — я предоставлю ему свободу действовать, но не окажу ни малейшей помощи». «Дело в том, — начал юноша, — что мне хотелось бы говорить с вами наедине». «Понятно», — ответил я и прибавил. «Рули, вы можете пройти в спальню, мой дорогой». Продолжал я, обращаясь к Рональду. «Ваши слова предвещают нечто серьезное. Надеюсь, не случилось ничего дурного?» «Буду откровенно говорить», — сказал Рональд. «Я очень рассержен и расстроен. Держу пари, что я знаю причину вашего неудовольствия и что мне будет легко успокоить вас». «О чем вы говорите?» — спросил он. «Вероятно, вы попали в несколько затруднительное положение», — проговорил я. «И могу только заметить, что вы пришли именно туда, куда вам следовало прийти. Если вам нужна сотня-другая фунтов или иная маленькая сумма в этом роде, прошу вас не стесняться. Мой кошелек к вашим услугам». «Вы очень добры», — сказал Рональд. «И хотя я не знаю, как вы могли угадать истину, но я действительно в несколько стесненном положении. Однако я пришел не за тем, чтобы говорить о деньгах». «Да и не стоит говорить о них», — воскликнул я. «Однако, Рональд, вы должны понимать, что я отношусь к вопросу о ваших денежных затруднениях совершенно иначе, нежели относитесь к нему вы. Вспомните, что вы оказали мне одну из тех услуг, которая поселяют в душе человека чувство вечной дружбы. Теперь я получил довольно значительное состояние и считал бы себя счастливым, если бы вы смотрели на него как на свою собственность». «Нет», — сказал Рональд, — «я не могу взять от вас денег, право, не могу. Кроме того, я пришел по другому делу, Я хотел говорить с вами о моей сестре, Сент-Ив». И юноша с угрозой повернулся ко мне. «Право!» — настаивал я. «В вашем распоряжении около 500 фунтов. Во всяком случае, помните, что как только деньги понадобятся вам, вы их найдете у меня». «Ах, замолчите, пожалуйста!» — вскрикнул Рональд. «Я пришел, чтобы сказать вам много неприятных вещей. Но решусь ли я на это, раз вы отнимаете у меня положительно всякую возможность начать вас упрекать?» Как я уже заметил вам, я пришел сюда, чтобы говорить о сестре. Вы сами понимаете, что необходимо изменить положение вещей. Вы компрометируете ее, и ваше знакомство с нею не может привести ровно ни к чему. Вдобавок, я не согласился бы, чтобы какая-либо из моих родственниц сближалась с человеком вроде вас. Вы сами должны это чувствовать. Мне очень неприятно говорить вам такие вещи. Знаете, мне все кажется, что я бью лежачего». И я даже сообщил майору о моем чувстве. Между тем, я должен был вам высказать правду. Дело сделано, и нам незачем снова поднимать этот вопрос. Я компрометирую вашу сестру. Знакомство со мной не может привести ни к чему. Люди вроде меня. Задумчиво повторил я. Мне кажется, я понимаю вас. И мне следует поскорее официально объясниться с вами. Я поднялся со стула, отложил сигару в сторону, и, поклонившись, произнес. «Мистер Гилькрест, в ответ на ваше вполне естественное замечание, я имею честь просить у вас руки вашей сестры. Я ношу титул. Во Франции мы довольно легко смотрим на титулы, но, кроме того, я происхожу из очень древнего рода, что ценится решительно везде. Я могу указать вам на 32 поколения моих предков, не запятнанных ни единым позорным деянием, В будущем я рассчитываю обладать богатством, которое, конечно, превысит размер среднего состояния. Доходы моего внучатого дяди, кажется, равняются 30 тысячам фунтов в год. Хотя я и не справлялся об этом. Скажем, что они не менее 15 и не более 50 тысяч фунтов. «Подобные вещи легко говорить», — сказал Рональд, улыбаясь с выражением сострадания. «К сожалению, все это так, в воздухе. Прошу прощения». «Не в воздухе, а в Бекингемшире», — заметил я с усмешкой. «Я хотел сказать, дорогой сент что вы не в состоянии доказать ваших слов», — продолжал он. «Все, что вы говорите, может быть совершенно ложно. Вы слушаете меня? Вы ничем не можете подтвердить справедливость ваших утверждений». «Постойте!» — крикнул я, вскочив и подбегая к столу. «Постойте!» — я написал адрес Романа. «Вот на кого я ссылаюсь, мистер Гилькрест. Пока вы не напишите Роману, и не получите от него отрицательного ответа, вы должны обращаться со мной, как с джентльменом». Мои слова подействовали на Рональда. «Прошу извинить меня, Сент-Иф», сказал он. «Поверьте, я не хотел оскорбить вас. Но вот в чем беда. Я не могу сказать ни слова возражения, ни обидеть вас. Простите меня, я делаю это неумышленно. Во всяком случае, вы сами видите, что вашего предложения невозможно принять. Оно не имеет смысла. Наши страны воюют». «Вы пленник. Один из моих предков во времена Лиги, — возразил я, — женился на гугенотке. Он проехал двести миль по враждебной стране, чтобы увезти свою невесту. И они были очень счастливы. Ну, — начал было Рональд, но замолчал, опустив глаза. «Что же? — спросил я. — Ну, а Гагела? — произнес юноша, смотря в камин уголье. Я так и подскочил, вскрикнув. — Что? Что вы говорите? — «История с Гагеллой», — повторил он. «Рональд», — произнес я, — «вы говорите не по собственному побуждению. Я знаю, кто вам подсказал эти слова. Низкий человек шепнул их вам». «Сент-Ифф», — возразил юноша, — «зачем вы стараетесь сделать этот разговор еще тяжелее для меня? Зачем вы оскорбляете других людей? Я не могу принять предложение человека, на котором лежит чересчур тяжелое обвинение». Вы сами должны понять это. Ваше намерение жениться на моей сестре – самая нелепая вещь в мире. И только потому, что я дрался на дуэли? Только потому, что эта дуэль окончилась несчастливо? Вы, юный солдат или почти солдат, отказываете мне в руке вашей сестры? Так я понял вас?» – спросил я. «Милый мой», – жалобно произнес Рональд. «Конечно, вы можете превратно истолковывать мои слова. Вы говорите, что это была дуэль. «Я же не могу сказать вам, что... Я не могу... Мне кажется, вы сами видите, в чём заключается вопрос. Это была дуэль? Я не знаю». «Я имел честь сказать вам, что дрался на дуэли», — произнёс я. «Видите ли, другие утверждают иное. Они лгут, Рональд, и я докажу это». «Одним словом, тот человек, который так несчастлив, что о нём говорят подобные вещи, не может быть мужем моей сестры», — крикнул Рональд. «Вы знаете, кто на суде будет первым свидетелем в мою пользу?» «Артур Чевеникс», — сказал я. «Мне все равно», — произнес юноша, встав со стула и принимаясь ходить взад и вперед по комнате. «Чего вы хотите, сент -Тиф? О чем мы говорим? Я как во сне. Вы сделали предложение, я отказал вам. Мне оно не нравится, мне его не нужно. Кроме того, не во мне вопрос. Моя тетка ни за что и слышать о нем не захочет. Разве вам недостаточно этого?» «Помните, Рональд, что мы с вами играем острым оружием», — сказал я. «Предложение руки — щекотливый предмет. Вы отказали мне и привели множество причин вашего отказа. Прежде всего, вы назвали меня обманщиком, затем напомнили о войне. Далее вы сказали, что я бесчестно убил гагелу или что на меня возводят подобное обвинение. Ну, милейший мой, все это жалкие причины для отказа. «Если бы кто-либо другой говорил со мной таким образом, я был бы страшно возмущен. Полагаю, вы сами понимаете это. Но в настоящем случае у меня связаны руки, не говоря уже о том, что я люблю вашу сестру. Я настолько благодарен вам за прошлое, что вы можете вполне безнаказанно оскорблять меня. Мне приходится жестоко страдать, не имея возможности защищаться». В начале моей речи Рональд порывался перебить меня, но когда я замолчал... Он долгое время стоял, не произнося ни слова. «Сэн сказал наконец Рональд, — «полагаю, мне лучше уйти. Все это ужасно раздосадовало нас обоих. Право, я не желал обижать вас, и я прошу у вас прощения. Я уважаю вас как джентльмена. Мне хотелось только сказать вам, почему я считаю невозможным принять ваше предложение. Будьте уверены в одном. Я и не подумаю предпринимать что-либо против вас». «Вы пожмёте мне на прощание руку?» Пробормотал он в заключении. «Да», — подтвердил я. «Действительно. Этот разговор раздосадовал нас обоих. Ну, что прошло, то прошло. Прощайте, Рональд». «Прощайте, Мне очень грустно, что всё произошло таким образом». И он ушёл. Окна моей гостиной выходили на север. Но входной коридор освещался со стороны сквера. А потому я мог следить за печальным отступлением Рональда. Вскоре к нему подошла какая-то фигура, в которой я узнал майора Чевеникса. При виде встречи двух друзей, я чуть не захохотал. Я предвидел, какой разговор начнется между ними, и даже мысленно слышал замечание: «Я вам говорил» или «Но я же не говорил вам», звучащее как лязг мечей. Без сомнения, они немного выиграли от визита Рональда. Но мое положение было еще хуже, нежели положение моих противников. И вдобавок беседа с юным Рональдом произвела на меня удручающее впечатление. Рональд закусил у дела и окончательно отказал мне. Это не представляло для меня неожиданности. Но все же я не мог причислить к хорошим новостям отказ брата Флоры. Теперь я твердо знал, что когда я уеду во Францию... Будет сделано решительно все, чтобы заставить любимую мной девушку отказаться от навязчивого француза и принять предложение майора. Конечно, Флора устоит, но мысль о тех просьбах и доводах, которыми будут осаждать бедняжку, была мне неприятна. И я решил, что ее необходимо предупредить и подготовить к борьбе. Я считал бесполезным стараться увидеть Флору днем, но задумал сегодня же рано вечером попытаться пробраться в Суанстон. мне следовало также подумать и о путешествии во Францию. Тут, в Эдинбурге, море было всего в четырёх милях от меня. Я мог явиться на удачу к рыбакам, держа в одной руке шляпу, а в другой нож. Однако подобное предприятие оказалось мне таким отчаянным, что я решил лучше вернуться к дому Берчеля Фенна и вторично постучаться в его двери. Для этого мне были нужны деньги». Отдав Флори бумаги, я сохранил у себя тысячи полторы фунтов. Но эта сумма и была у меня, и не была. После завтрака в доме Робби я, удержав 30 фунтов, отнес остальные деньги в банк на Джордж-стрит и положил их на имя мистера Роулия. В то время я думал оставить их моему слуге, если мне придется поспешно уехать. Теперь мне самому понадобилась эта сумма. и я отправил в банк моего юного слугу с его кокардой и прочей эмуницией приказав юноше взять обратно полторы тысячи фунтов роулей долго не возвращался а когда снова явился ко мне его лицо горело в руке роулей держал квитанцию дело неподходящее мистер ан сказал он как так я нашел банк сэр и все как следует продолжал юноша но боже ты мой как я перепугался У дверей стоял вкладчик. И знаете, мистер Анн, кто это был? Тот самый красножилетник, с которым я завтракал близ Эйльсбери. «Вы не ошиблись?» «Нет, наверное, не ошибся», отвечал Роули. «Я не говорю, что это был мистер Лавендер, нет. Я узнал бывшего с ним товарища и подумал, это не ладно «Да, неладно», согласился я. Я в раздумье ходил по комнате. Конечно, этот сыщик лондонской полиции мог случайно быть в Эдинбурге. Однако... Конечно, странное стечение обстоятельств заставило его разговаривать с моим слугой в трактире «Зеленого дракона» и теперь привело в Шотландию как раз к дверям того банка, в котором хранились деньги Роулия. роули «Роулий», — сказал я, — «он не видел вас?» «Не бойтесь», — проговорил Роулий, — «поверьте, мистер Ансер, если бы он заметил меня, вы меня больше не видали бы, ведь я не осел, сэр». «Ну, мой мальчик, вы можете спрятать в карман эту квитанцию и представить ее в банк только тогда, когда совершенно отделаетесь от меня. Смотрите, только не потеряйте бумажку. Это ваша доля из волшебной рождественской шкатулки. Тысяча пятьсот фунтов». «Простите меня, мистер Анн, сэр, но зачем мне эти деньги?» «Сказал Роулий». «Чтобы открыть харчевню», — продолжал я. «Извините меня, сэр, но у меня нет призвания открыть трактир, сэр», — гордо ответил он. «Мне кажется, сэр, я слишком молод для этих денег. Я ваш слуга или никто?» «Ну, Роулий», — заметил я, — «я скажу, за что даю вам эти деньги. Я дарю их за оказанную вами услугу, о которой я не хочу и не смею говорить. За вашу честность относительно меня, за вашу душевную свежесть и бодрость, мой друг. Я предлагаю эти деньги вам. Так как сыщик ждет подле банка, деньги должны лежать в кассе, пока я не уеду. «Пока вы не уедете, сэр?» — повторил Роули. «Могу вам сказать, мистер Ансэр, что куда бы вы ни направились, я не оставлю вас». «Милый мой мальчик», — проговорил я, — «нам придется расстаться в очень скором времени. Вероятно, завтра. Это нужно. Нужно для меня, Роули. Поверьте, сыщик стоит подле банка не ради вас». «Каким образом они могли так скоро узнать о вложенной мною в банк сумме, я не понимаю». Вероятно, какое-нибудь странное стечение обстоятельств выдало им меня, однако факт налицо. Теперь мне не только нужно будет проститься с вами, но и попросить вас до последней минуты не выходить из дому. Помните, мой мальчик, что только этим путем вы будете в состоянии оказать мне услугу. «Раз вы это говорите, сэр, так и будет», — с жаром произнес Роулей. «Ничего не делать в половину. Вот мой девиз. Я ваш телом и душой, в счастье и в беде». Я готов для вас жить и умереть!» До заката приходилось бездействовать. Я видел только один выход из своего положения, а именно мне следовало как можно скорее найти возможность поговорить с Флорой, моим единственным банкиром. Но до наступления темноты нечего было и думать об этом. В ожидании вечера мне приходилось сидеть дома. развлекаясь чтением калейдонского «Меркурия», сообщавшего о неудачах французов и передававшего запоздалые известия о нашем отступлении из России. Порой при чтении газеты чувство гнева и обиды прогоняло мою сонливость. Порой я дремал, читая бесплодное разглагольствование о внутренних делах страны. Вдруг я совершенно случайно натолкнулся на заметку. В отель «Дембрек» только что прибыл «Викон де Сентив». «Роулий!» — позвал я. «Что прикажете, мистер ан ответил почтительный юноша, опуская трубку. «Взгляните-ка на это!» — сказал я, протягивая к нему газету. «Батюшки!» — вскрикнул Роулий. «Это он! Наверное, он!» «Наверное, Роулий!» — подтвердил я. «Он напал на наш след и настиг нас. Я готов поклясться, что Виконт и этот сыщик приехали вместе. И теперь в Эдинбурге вся охота, дичь «Охотники, собаки». «Что же вы теперь будете делать, сэр? Предоставьте мне все заботы, сэр, пожалуйста. Подождите одну минуту, я переоденусь и проберусь в этот дым... в отель и посмотрю, кто из них там». «Поверьте, мистер ан я очень осторожен». «Нет-нет, Роулий, не забывайте, вы пленник. Я тоже пленник или нечто вроде этого. Если вы выйдете на улицу, это будет для меня равняться смерти». «Как вам угодно, сэр». «Кроме того», — продолжал я, — «Вам нужно простудиться или нечто в этом роде. Нехорошо возбуждать подозрения миссис МакРанкин». «Простудиться!» — вскрикнул он, сейчас же развеселившись. «Я могу отлично сыграть комедию». И мой юный слуга принялся чихать, кашлять и сморкаться так, что я невольно улыбнулся. «О, я умею проделывать такие штуки!» — с гордостью произнес он. «Ну, они теперь пригодятся», — сказал я. «Мне кажется, я должен показаться старухе, правда?» — спросил роули Я сказал ему, что это будет хорошо, и он сейчас же исчез из комнаты, с таким радостным лицом точно спешил играть в футбол. Я взял газету и стал невнимательно читать ее. Но вдруг мне снова на глаза попались многозначительные строки. «По поводу недавно случившегося ужасного убийства в замке», — гласила газета, «мы можем довести до сведения общества следующее. Предполагают, что солдат Шамдивер находится вблизи от Эдинбурга». Он немного ниже среднего роста, лицо его приятно, манеры до крайности изысканны. Как говорят, в последний раз его видели в жемчужно-сером платье и в сапогах с желтоватыми отворотами. Его сопровождает слуга лет 16 Шамдивер говорит по-английски без малейшего акцента. Когда его видели, он называл себя Ромарни. Тому, кто захватит его, правительство обещает награду. «Через мгновение я уже был в соседней комнате», и с бешенством стаскивал с себя жемчужно-серое платье. Сознаюсь, я страшно волновался. Трудно спокойно смотреть на то, как сеть окружает вас. И я был доволен, что Роули не видел моего смущения. Краска залила мне лицо, я дышал с трудом. Мне кажется, никогда в жизни не волновался я более, нежели в эти минуты. А между тем мне приходилось ждать в полном бездействии. обедать и разговаривать с вечно словоохотливым Роулием, как ни в чем не бывало. Если бы мне не казалось необходимым беседовать с миссис Макранкин, все было бы еще ничего. Но Бесси, с моей квартирной хозяйкой случилось что-то особенное. Почему она все время упрямо молчала? Почему ее глаза краснели от слез? Почему я слышал звук ее долгих молитв? Конечно, она прошла статью и узнала роковую жемчужно-серую одежду. Теперь я вспоминал, с каким многозначительным видом она положила газету на мой стол, с каким не то полным состраданием, не то вызывающим сопением она сказала «Вот вам Меркурий». Однако с этой стороны мне не грозила неминуемая, немедленная опасность. Трагическое поведение миссис Макранкин доказывало, что она волнуется. По-видимому, моя квартира-хозяйка боролась с совестью, и битва еще не пришла к концу». Меня волновал вопрос, что делать. Я боялся касаться сложного и таинственного механизма, составлявшего душу миссис Макранкин. От одного слова она вся могла запылать, и было трудно предсказать, какое направление примет ее горячность. Она походила на плохо приготовленный фейерверк. Я хвалил себя за то, что сумел расположить ее к себе, но решительно недоумевал, какое принять решение. Я считал одинаково опасным настаивать на обычных проявлениях наших дружеских отношений и пренебрегать ими. Одна крайность могла показаться несносным бесстыдством, другая была равносильна полному признанию вины. Вообще, когда стало темнеть и на улице раздался голос сторожа, я почувствовал облегчение и вышел из дому. Я пришел к коттеджу, когда не было еще и семи часов. Входя на подъем, ведущий к садовой стене, я с удивлением услышал «Лай собаки». И прежде на меня лаяли собаки, но тогда их лай доносился из деревушки, стоявшей на горе выше коттеджа. Теперь же пёс был, очевидно, в Сонстонском саду. Я слышал, как он прыгал и рвался с цепи. Я подождал, чтобы гнев чудовища несколько поубавился, затем стал осторожно подкрадываться к садовой ограде. Однако, как только моя голова показалась из завала, Снова раздался еще более бешеный лай. Почти в то же мгновение дверь коттеджа отворилась, и на пороге дома показались Рональд и майор с фонарем в руках. Они были близко от меня, и я слышал их разговор. Майор успокоил собаку, которая перестала лаять, но тихо ворчала и время от времени тявкала. — Хорошо, что я привел то озеро, — сказал Чевеникс. — Да где же этот негодяй? — произнес Рональд, то поднимая, то опуская фонарь, вследствие чего тьма и свет в саду сменялись самым прихотливым образом. «Не сделать ли мне вылазку?» — прибавил брат Флоры. «Нет», — возразил чевникс. «Когда я согласился явиться снова и превратиться в часового, я поставил несколько условий, мистер Рональд. Не забывайте этого. Военная дисциплина, мой друг. Мы должны обойти дом по этой дорожке и только». «Тише, Таузер! Ну-ну, хороший пёс! Тише же, тише!» Продолжал он, лаская проклятое чудовище. «Только подумать, что этот бродяга, быть может, слышит нас в это мгновение!» — крикнул Рональд, отошедший на несколько шагов. «Это просто невозможно!» — ответил майор. «Вы здесь, Сент-Ив?» — прибавил он отчётливо, но сильно понизив голос. «Скажу вам, что вы сделаете лучше, если уйдёте домой. Мистер Гилькрест и я усердно караулем коттедж». Я проиграл игру. «Желаю большого удовольствия», — ответил я также тихо. «Для ночного бдения холодновато. Берегитесь простуды». Вероятно, припадок неукротимого бешенства затуманил рассудок майора. И вот, несмотря на добрый совет, данный Рональду им же самим, Чевеникс спустил собаку с цепи. Она, как стрела, бросилась ко мне. Я отступил, поднял булыжник весом фунтов в 12 и приготовился к обороне. Одним прыжком тоузер очутился наверху ограды. Почти в ту же минуту мой камень попал в морду пса. Собака глухо взвизгнула и упала в сад. Я слышал, что вместе с нею упал и мой двенадцатифунтовик. «Будь проклят он!» — странным голосом крикнул Чевеникс. «Неужели он убил мою собаку?» Я понял, что мне следует поспешить прочь. Глава 30 Среда. Кремонтский университет. Мою душу переполняли опасения, доходившие до ощущения, которое следовало бы назвать «началом панического страха». Долго лежал я в постели, раздумывая о моем положении. Ничто не могло успокоить меня. Напротив, со всех сторон мне грозила беда. Коттедж стерегли. Если я не убил собаки, страшное чудовище помогало караулить дом. Если же я убил пса, то его хозяин, конечно, только удвоил свою бдительность». Благодаря простительному тщеславию, пробужденному любовью, я отдал все мои деньги Флоре. В ту минуту мне казалась привлекательной мысль, что преследуемый изгнанник явится любимой девушке, подобной Юпитеру в виде золотого дождя, и отдаст тысячи в руки возлюбленной. Потом, в припадке безумия, я запрятал в банк оставшуюся у меня сумму. Теперь следовало вернуть деньги от Флоры или из банка. Но откуда? И как? Ворочаясь в постели, я придумал три выхода из моего положения. Все они казались очень опасными. «Кто знает», — думалось мне, — «не ошибся ли Роулей? Быть может, в банке был совсем не сыщик. Мой слуга мог еще раз попробовать получить деньги». В этом заключался первый ход. Вторым была помощь Робби. Наконец, в крайнем случае, ничто не мешало мне поставить все на карту, поехать на бал собрания и на глазах целого Эдинбурга переговорить с Флорой. С последним образом действий соединялась ужасная опасность. И кроме того, в этом случае мне пришлось бы ждать невыносимо долго, до четверга. Я сейчас же прогнал мысль о Бали и стал обдумывать другие предложения. Я полагал, что Робби получил добрый совет не иметь со мной никаких сношений. Полицейская часть дела семьи Гилькрест – всецело находилось в руках Чевеникса, и я не сомневался в том, что майор принял эту необходимую предосторожность. Иначе мне было бы нетрудно спастись. Робби дал бы мне возможность обменяться с Флорой письмами или встретиться с ней лично, и я мог бы сегодня же к четырем часам очутиться на дороге к югу, то есть стать свободным человеком. Во всяком случае, прежде всего, я хотел удостовериться, есть ли засада под Лебанго или нет. Я позвал Роули, чтобы подробно расспросить его о наружности сыщика. Какого он вида? спросил я моего слугу, начав одеваться. Какого вида? повторил Роули. «Право, я не вполне понимаю вас, мистер Ан. Он не красив. Он высок ростом. Высок ли? Нет, не особенно, мистер Ан. Значит, мал? Мал? Я не думаю, чтобы вы его называли маленьким. Он среднего роста. Пожалуй, «Только это как-то не вполне так». Я проглотил проклятие. «У него выбритое лицо?» Пытался я продолжать расспросы. «Бритое ли?» Повторил Роули с прежним тревожно-невинным видом. «Господи боже, да не повторяйте, как попугай, каждое мое слово!» Воскликнул я. «Опишите мне сыщика! Мне крайне важно иметь возможность его узнать». «Я стараюсь описать, но, право не могу хорошенько вспомнить, бритое ли у него лицо?» То мне кажется, что бритое, то представляется, будто он с усами. Вот теперь мне кажется, что у него были усы. — У него красное лицо! — прокричал я, останавливаясь на каждом слове. — Не сердитесь, мистер Ранн, — сказал Роулий. — Право же я пишу вам все подмеченные мною в нем черты. Красное ли у него лицо? Нет-нет, не очень. Страшное спокойствие овладело мною, и я спросил... Был ли он бледен? Мне не кажется, чтобы он отличался бредностью но скажу вам по правде, что я не обратил на это особенного внимания. Походит ли он на пьющего человека? Ну нет, скорее я сказал бы, что любит поесть. О, он толст? Нет, сэр, толстым я его не назову. Нет, он не толст, а скорее худощав. Мне незачем было продолжать этот бесивший меня разговор. Он не привел ни к чему, только Роулий расплакался, а о сыщике у меня появилось понятие, что он какого мне угодно роста, и худощав или толст, тоже по моему желанию, при том же не то выбритый, не то с усами. ответьте его волос, Роулий сказал, что он не решается назвать этот оттенок тем или другим именем. Глаза у сыщика, по словам моего слуги, были голубые, нет-нет. Роулий со слезами уверял, что теперь отлично, отлично помнит их. Оказалось, что глаза агента черны, как уголь, очень малы и сидят очень близко друг к другу. Вот какие показания дал мне мой бедный лакей. Какие же положительные сведения собрал я об агенте тайной полиции? Все данные, извлеченные мною из разговора с Роулием, касались не наружности этого человека, а его одежды. На сыщике были короткие панталоны, пуховый жилет и белые чулки. сюртук его показался Роулию светлым или имевшим переходный оттенок между светлой и темной краской. Описание не удовлетворило меня. Роулий видел это и потому шепотом вызвал меня из-за стола, когда я завтракал, и показал мне прохожего. «Вот он, сэр!» — сказал Роулий. «Совсем он! Только этот господин, пожалуй, одет получше...» Да немножко повыше его. Лицом же он совсем на него не похож. Нет, посмотрев на прохожего еще раз, я вижу, что он несколько нисколько не походит на сыщика. «Болван!» – произнес я. И мне кажется, что даже самый рьяный поборник хороших манер сознается, что я имел право дать этот эпитет моему слуге. Между тем, наружность миссис Макранкин еще увеличивала тревогу, терзавшую меня. Было очевидно, что она не спала, и не менее очевидно, что она много плакала. Прислуживая за столом, Бесси вздыхала, стонала, задыхалась, покачивала головой. Словом, она походила на петарду, готовую разразиться истерикой, и я не посмел заговорить с нею. На цыпочках вышел я из дому и бегом спустился с лестницы, боясь, чтобы она не позвала меня обратно. Такое напряженное состояние не могло длиться долго. Прежде всего, я отправился на Джордж-стрит. И, к счастью, явился к банку как раз в то время, когда слуга открывал ставни окон. С ним разговаривал какой-то человек в белых чулках и пуховом жилете. Лицо незнакомца поражало безобразием. По-видимому, это согласовывалось с описанием роли. Ведь он уверял, что товарищ великого Лавендера некрасив. Я сейчас же отправился к мистеру Робби и позвонил у его двери. Мне отворила служанка, выслушала меня и, как я почти ожидал, сказала, что адвокат занят. «Как прикажете доложить о вас?» – продолжала она. Когда же я сказал ей «мистер Дьюси», она прибавила. «Кажется, вот это оставлено для вас» и передала мне записку, лежавшую на столе в передней. Я прочел. «Дорогой мистер Дьюси, я могу вам дать только один совет». уехать на юг к вам примум. Ваш Т. Робби. Это было коротко и ясно. Письмо уничтожило всякую надежду на Робби. Я старался отгадать, что сказали ему, и надеялся, что Робби узнал не слишком многое. Этот отрекшийся от меня адвокат нравился мне. В конце концов я решил, что Чевенникс не мог быть чересчур откровенным на мой счет, Я не считал его способным быть жестоким без нужды. Я пошел обратно под Джордж-стрит, чтобы посмотреть, продолжает ли человек в пуховом жилете стоять на стороже, но его не было. Я заметил на противоположной стороне улицы, почти против банка, двери на лестницу и решил, что лучшего наблюдательного пункта найти невозможно. С деловым видом направился я к двери, открыл ее, и лицом к лицу столкнулся с незнакомцем в пуховом жилете. Я остановился, извинился. Он ответил мне на чисто английском наречии, без малейшего акцента. Это лишило меня последних сомнений. Понятно, что после этой встречи мне пришлось подняться до верхнего этажа, звонить во множество квартир, спрашивать, не здесь ли живет мистер Вавазар, и, без особого удивления, слышать, что его нет в этом доме. Наконец я снова сошел вниз, снова вежливо поклонился сыщику и вышел на улицу. Теперь мысль о бале снова пришла мне в голову. Комбинация с адвокатом не удалась. Банк стерегли, послать Роулия за деньгами было невозможно. Мне оставалось только ждать и затем явиться в собрание, мысленно сказав себе «Будь что будет». Однако, приняв это решение, я не чувствовал спокойствия. Мне следовало запастись бальным платьем и предстояло для этого отправиться в одну из тех частей города, войдя в которую мне требовалось собрать все свое мужество, а его у меня было очень мало. Не думайте, что я потерял храбрость, как в тот час, когда мы бежали из замка. Нет, она только оцепенела, точно мертвец или остановившиеся часы. Конечно, я пойду на бал. Конечно, я куплю себе нарядный костюм, думалось мне». Все это было решено, но большая часть лавок находилась по ту сторону долины в старом городе, а я сделал странное открытие. Я физически не мог перейти через Северный мост. У меня было чувство, что там вместо моста образовалась зияющая пропасть или появилось глубокое море. Мои ноги отказывались нести меня к замку. Я говорил себе, что это суеверие. Я держал Парис самим собою и выиграл его. Я прошел по исполнаде Принцевой улицы, останавливался, через сад смотрел на серые бастионы крепости, в которой начались все эти тревоги. Я поправил шляпу, подбоченился и пошел по мостовой, готовый подвергнуться аресту. Я действовал с чувством странного, радостного возбуждения, не бывшего неприятным. В моих манерах проглядывала удаль, поднимавшая меня в собственных глазах. Между тем было нечто, на что я... не мог решиться, нечто превышавшее мои физические силы, а именно, я не находил мужества перейти через долину в старый город. Мне чудилось, что как только я сделаю первый шаг в этом направлении, меня сейчас же арестуют, что я немедленно погружусь в полумрак тюремной камеры, а затем перейду в крепкие последние объятия мешка и веревки виселицы. Однако несознание последствий удерживало меня, Просто я не мог идти в старый город. Лошадь заупрямилась, и дело с концом. Мои силы истощились. Неприятное это открытие для человека, который мог выиграть свою почти безнадежную игру только благодаря счастью и безумной смелости. Я слишком долгое время жил в напряженном состоянии, и силы мои иссякли. Меня охватил так называемый панический страх. Нечто вроде того ужаса, который во время ночных нападений подчинял себе солдат на моих глазах. Я повернулся и пошел прочь от Принцевой улицы. Точно сам сатана преследовал меня. В Сан-Андрио-Сквере кто-то окликнул меня. Но я не обратил на это ни малейшего внимания, продолжая идти. Вдруг чья-то рука тяжело опустилась на мое плечо. Мне почудилось что я сейчас лишусь чувств. Немного оправившись... я увидел перед собою моего веселого чудака. Воображаю себе, в каком я был виде. Бледный, как смерть, дрожащий, я беззвучно двигал губами. И так вел себя солдат Наполеона, человек, собиравшийся на следующий день явиться в собрание на бал. Я подробно говорю об упадке моего духа, потому что никогда ни до, ни после этого дня не испытывал ничего подобного. И это хороший рассказ для офицеров. Я никому на свете не позволю назвать меня трусом. Я доказал свое мужество так, как немногим удалось сделать это. А между тем, я человек, произошедший из одного из самых знатных французских родов, человек с детства привыкший к опасности. В течение 10-12 минут стоял в этом отвратительном виде среди улиц новой части Эдинбурга. Когда мне удалось, наконец, перевести дух, я попросил извинения.